159. Май 3. -е. Сбор был вчерашний хорошим, но оказалась дырявая корзина, и были рассыпаны и растеряны ценные зерна. Так часто бывает. Много дается, но как принимается, мало. Следует твердо усвоить, что остается то, что применено. Все остальное уходит. Щедрость учителя велика, и ею злоупотребляют. Собирателем ценностей духа назовем лишь того, кто, получая энергии духа, их превращает в огни, откладываемые в кристаллах, в чаше. Откладывается лишь осуществленное в применении мысль. «Потому говорю, ярое применение в жизни получаемых указаний, срочные и неотложное накоплению служит сокровище чаши, а не исполнению расточению и того, что получено, и того, что имелось». Так идут через жизнь. Одни накапливая сокровища, другие расточая его. Не может быть ученик расточителем, иначе он уже не ученик. И не может учитель давать расточителю ценности духа, Не получить трудно, но удержать. В каком изобилии людям мною давалось в жизнях моих, но где же они, удержавшие сокровища? Все растеряли. И начать считать их удержавших, то пальцев в руки окажется много».